Глава 16. Герман Лежнев, второй пилот. Герман сидел под куском стойки и недоумевал, как он дошел до жизни такой. Сейчас идея о том, чтобы устроить переполох, благодаря которому Тиана сама его найдет, уже не казалась парню такой хорошей. Нет, с переполохом явно все получилось, но как выбраться из этой ситуации, он понятия не имел. Как и ожидалось, кальмары не стали тупить, а просто принялись расстреливать дом. С учетом того, что ни стены, ни внутренние перекрытия особой преграды для плазмы не представляли, решение вполне логичное. Сначала он еще пытался огрызаться и отстреливаться, но после пары попаданий оставил эту идею и забился в дальний угол. Еще и куском каменной стойки прикрылся, хотя толку от этого ровным счетом никакого, разве что психологический. От дома очень быстро почти ничего не осталось. Он по факту сидел в руинах и хотелось хоть чем-то укрыться от обжигающих пламенных росчерков. Надежды почти не оставалось. Он уже использовал всю оставшуюся взрывчатку и прочие ловушки, Бросал, пока была возможность, в кальмаров, не глядя на результат. Его, впрочем, и не было результата, по крайней мере, заметного. Плотность огня все не уменьшалась. «Остается последнее средство», — пробормотал парень. За короткое время он получил уже четыре попадания, и, несмотря на обезболивающее, жутко страдал от ожогов. «Ох, не хотел я эту штуку использовать!» «Да ведь еще неизвестно, поможет ли». Он извернулся, попытавшись достать рюкзак, начал шарить внутри. «Да чтоб тебя! Почему всегда все так сложно?» Каждое движение отдавалось болью в обожженной коже. Парень неудачно повернулся, и, похоже, какая-то часть кальмаров его увидела, отчего огонь слишком уж прицельно сосредоточился на его персоне. Лишнев несколько раз, не глядя, выстрелил в ответ. Изворачиваясь, как уш на сковородке, переполз в сторону, снова забился в какой-то угол, наконец нащупал прозрачный пакет с порошком. Ох, не хотел Герман прибегать к этому средству. Даже брать с собой не хотел, чтоб соблазна не было. Но теперь все. Или это, или смерть. В плен его брать, очевидно, не собираются. Герман все же вытащил порошок из рюкзака. Дозировку читать некогда, да и недоброй памяти Ивар Юсомы сам не слишком уверен был в своих расчетах. «Как он там говорил?» — вспомнил Герман. Комплексное средство, многократно увеличивающее скорость прохождения нервных импульсов, выносливость и силу индивида. Ну, посмотрим. Парень еще раз взвесил на руке пакетик и потянулся к забралу, чтобы его откинуть. Воздух вокруг скафандра еще горячее, чем внутри, но сейчас уже не до того. Надо только решиться. И тут в наушниках раздался взволнованный голос Тианы. «Герман, я уже близко! Продержись еще немного!» Жить сразу стало как-то полегче. «Жива! Просто гора с плеч, — подумал парень, раздвигая пересохшие от жара губы в улыбке. Но теперь мне ничего не страшно». В этот момент в него опять попали. И очень неудачно, прямо в ладонь, на которой он держал увесистый мешочек. Собственно, больше его мешочка не было. Герман даже ослеп ненадолго. Очень уж мелкодисперсное и летучее оказалось вещество, куда-то в муке. Лижнев разочарованно выругался. Все, нет больше последнего средства. А Тиана сейчас полезет его спасать и попадет как кур в ощупь. И что мне теперь его с пола слизывать? Однако Тиана, кажется, очень неплохо справляется. Действительно, стрелять в него почти перестали, как отрезало. А потом девушка, не давая расслабиться, потребовала, чтобы он выбирался из дома, и пришлось заставлять себя встать и идти. Дорогу к кораблю он не запомнил, слишком паршиво было. Тиана его куда-то вела, потом они ехали. При этом, странное дело, голова работала достаточно четко, туман плавал перед глазами так, что он толком не видел, что вокруг происходит. Но мысли шли стройными рядами. Герману было жутко стыдно. Явился, блин, спасатель, которого теперь самого надо спасать. Еще и корабль у Тианы уже есть. Значит, могла сама сбежать. А пришлось за ним возвращаться. Стыдно. Скафандр постепенно остывал, но легче не становилось. Обезболивающие тоже помогали не полностью. Как пирожок в духовке, вяло думал Герман, мясной. «С яйцами, блин!» Пока он рассуждал о способах приготовления запеченных космонавтов, оказалось, что они уже пришли. Его запихнули в тесную кабину какой-то здоровенной крокозябры с множеством манипуляторов. И не только его. Тиана, оказывается, прихватила с собой парочку кальмаров в изукрашенных какими-то иероглифами скафандрах. «Герман! Герман, очнись!» Оказывается, Тиана уже некоторое время пытается его дозваться, а он, пребывая в полубессознательном состоянии, не реагирует. Лежнев встряхнулся и постарался ответить как можно более бодрым голосом. Я тут, прости, задумался просто. — Герман, соберись, последнее усилие. Сейчас нас будет трясти, а пристегнуться здесь некуда. Уцепись вот за этот конус и держись изо всех сил, Хорошо. Лежнев сначала послушно уцепился и только потом догадался спросить. — А почему будет трясти? И что это за куча пены посреди каюты? Там действительно обнаружился аккуратный наплыв, заживляющий пены для ликсов. Причем не целый, его кто-то расковырял. — Это я пилота сюда запаковала. Временно, чтоб не сбежал. Тиана взмахнула щупальцем, которое сжимало в левой руке принадлежало явно бессознательному кальмару, который на такое самоуправство с его конечностью никак не отреагировал. — Отрести будет, потому что мы сейчас полетим, и на нас, наверное, будут охотиться. А попросить Кусто подлететь поближе я сейчас не могу, потому что это их защитное поле полностью рубит связь. — Ну и ладно, — пробормотал Лежнев. — Кусто заранее все равно не надо. У них... Толпы истребителей. Заметят, не отмашутся. Тем более один. — Герман, вы что, вдвоем со мной прилетели? — Нет, ты что, с кинарами, разведка боем. Только они здорово отхватили и сейчас уже, наверное, убрались. Даже не знаю, всем ли удалось. Я весь бой не видел, но двум ликсам здорово досталось. Говорить было тяжело, но Лежнев постарался пересказать их рискованное нападение поподробнее, чтобы Тиана знала, чего ожидать. И еще. Почему-то на кусто их телепорты не срабатывают. Они дважды или даже трижды за бой пытались подорвать тихохода какой-то лютой бомбой. И каждый раз телепорт срывался, а бомба взрывалась у самих кальмаров. Пока непонятно, почему так, но надо разбираться. А то это у них прямо ультимативное оружие. — Все, держись! — ответила Киана. Поверхность над Германом дернулась, корабль начал резко ускоряться, Герман бросил взгляд на обзорные экраны, увидел, как стремительно приближается едва заметная пленка защитного поля, испуганно зажмурился, и... ничего не произошло. Корабль пролетел сквозь поле так, будто его совсем нет. «Видно, для своих это не преграда», — подумал Лежнев. Тиана тем временем вовсю вызывала тихохода. «Кусто, нас нужно спасать. Кажется, за мной уже послали погоню, и их много, а у меня простой ремонтник». «Сейчас, две минуты буквально. Я вас уже вижу. Вы такие молодцы. Ой, а почему Герман такой обожженный? Герман, ты что, снимал скафандр?» — Да вот решил голышом побегать, — ответил Лежнев. — Решил в нудисты податься. — В самом деле? — удивился тихоход. — Удивительно. Никогда бы не подумал, что ты решишь так поменять свои вкусы. Ты всегда старался не обнажаться при незнакомцах. — Блин, Кусто, ты сейчас серьезно или прикалываешься? — не понял Герман. В любом случае хотелось рассмеяться. Но парень сдерживался, слишком больно. Легкие, похоже, тоже обожгло. Так что даже просто дышать больно, даже медленно и печально. Что уж говорить о смехе. Того, гляди, еще вырубишься, если не сдержишься. Хватит меня смешить! — Почему хватит? И я тебя не смешу. Я серьезно удивился. Обиженно ответил тихоход. — Помолчите, пожалуйста! «Вежливо, но сквозь зубы», — ответила Тиана. «Нас сейчас распылят на атомы!» Герман и сам чувствовал, и даже видел на экране, что девушка активно маневрирует. По сравнению с теми фигурами, что обычно исполняет тихоход, ерунда, однако трясло гораздо сильнее. Герман едва удерживался, обняв руками и ногами конусовидный выступ посреди кабины, а вот пленные — все трое уже давно летали по кабине бессознательными тушками. Герман отвлекся на секунду, чтобы перехватить одного, который едва не впечатался в Тиану, но сам чуть не сорвался и не улетел следом. Девушка, между тем, стояла неудобно извернувшись и раскинув руки в разные концы приборной панели. Каким чудом она все еще не улетела вслед за кальмарами, было решительно непонятно. Фу. — Точно, — сообразил Лежнёв, — когти в ступнях скафандра же! — Герман! — напряжённым голосом сказала девушка. — Они пытаются нас захватить. Кажется, у нас активна система свой-чужой, и они просто не могут по нам стрелять, только это и спасает. Но они нас сейчас зажмут, а я не справляюсь, нужна помощь. — Эм, чем могу? Лежнёв хотел пожать плечами, но сдержался. На кой чёрт ему лишние вспышки боли? «Мне нужно, чтобы ты потянул вот тот рычаг на себя, как только я скажу». Действительно, тот рычаг, на который Тиана показывала, находился в таком месте панели, что достать до него было невозможно совершенно. Двурукому существу. Для обладателей четырех щупалец все как раз довольно удобно. Герман шустро, насколько возможно в его состоянии, пополз к панели. Сдерживая стоны, воздвигся в вертикальное положение, ухватился за рычаг. «Держись! Сейчас будет мотать!» — крикнула девушка и что-то такое сделала, от чего Германа мотнуло. Хорошо и когти на скафандре активировал, и еще дополнительно уцепился за приборную панель. Иначе потянул бы этот самый рычаг раньше времени. Они летели навстречу вражескому истребителю. Столкновение казалось неизбежным, однако в последний момент, когда уже казалось, что девушка решила повторить судьбу камикадзе, Тиана резко потянула какой-то рычаг на себя и одновременно рявкнула «Давай!» Герман, не думая, дернул свой рычаг. По кораблю побежала дрожь, а в следующий момент парня потянула к потолку с такой силой, что думал все, когти на ступнях не выдержат. Сейчас его впечатает в потолок кабины. Когти, однако, выдержали. Их ремонтника с бешеной скоростью прокрутило вокруг кальмарского истребителя. «Мы за него манипуляторами ухватились», — сообразил парень. На экранах космос вокруг них сделал оборот, и Герман увидел, что сзади приближалось еще два истребителя. Теперь они летят навстречу, и один из них не в силах отвернуть врубается прямо в тот корабль, за который они уцепились. Второй пролетел мимо, но так разогнался, что явно не скоро развернется. Лежнев прекрасно помнил, а теперь и на себе прочувствовал, что установки искусственной гравитации на кальмарих кораблях слабые, как и сами кальмары, больших перегрузок не переносят. Уже без подсказок Тианы он толкнул рычаг, отцепляясь от обломков вражеского корабля. Бой еще не закончился. Навстречу летит еще двойка. Лежнев понятия не имеет, чем он может помочь. Благо Тиана подсказала. — Видишь кнопку справа от твоего рычага? Сейчас надо будет нажать. Вражеские истребители чуть разошлись, явно готовясь взять их в клещи. Лежнев почему-то ждал, что Тиана еще ускорится. Но девушка вместо этого развернула корабль боком, и отключила двигатели. Они так и продолжили лететь по инерции, только боком. Истребители на время исчезли из вида, но один из них вскоре появился. — Сейчас, сейчас! — лихорадочно бормотала Тиана. — Как жаль, что я не вижу заднюю полусферу. — Ну, правильно, зачем ремонтнику задний обзор? Вражеский истребитель, тот, который она видела, начал приближаться, одновременно сбрасывая скорость. На бардаш, что ли, собирается нас брать, озадачился Герман. Ну да, если стрелять в нас, они не могут. Истребитель почти уравнял скорости, Тиана чуть ли не дрожала от азарта. "Давай!" закричала девушка, сама одновременно вжимая оба рычага, за которые держалась. Герман тоже ткнул в кнопку и успел увидеть, как откуда-то у них из-под брюха выплывает «Толстая струя какой-то субстанции». «Да!» Тиана даже рассмеялась от восторга. «Вот вам! Нормальный пилот и на такой калоши победит!» Струя ударила прямо в нос вражескому истребителю, облепила, почти поглотила собой. Тиана на этом не остановилась, развернула корабль. Стало видно второго противника. Он тоже пострадал. Неизвестно пока, на каких принципах работают двигатели кальмарских кораблей, но явно летают они не так, как ликсы. Врага, похоже, сожгло выхлопом. Хотя внешний корабль оставался цел, невооруженным взглядом было ясно, что он мертв. Никакого движения, кроме того, что по инерции. Через секунду этот истребитель тоже влетел в облако субстанции, которую выплеснуло из ремонтника. — Ну вот, — прокомментировала девушка, — а дальше мои полномочия все. Кусто, если ты нас не вытащишь, то нас сейчас убьют. Тиана чуть довернула рычажок, и в обзорные экраны вплыл целый десяток истребителей, спешащих навстречу. Причем летят они с разных сторон. Им на ремонтнике и дернуться некуда. — Я здесь, Тиана. Это было безумно красиво, — ответил Кусто. И Герман почувствовал, как их куда-то потянуло. «И давно ты здесь?» — подозрительно спросил парень. «Только подлетел. И нам надо очень поторопиться, потому что в меня они стрелять могут. И у них не только бомбы телепортные. Поспешите, пожалуйста, в слияние». Герман, в общем, и не думал расслабляться, хотя очень хотелось. К боли во всем теле он уже немного претерпелся, но теперь помимо нее появилась еще и противная слабость, да еще и сонливость. Стоило только адреналину немного схлынуть, и все, как будто ведро снотворного слопал. — Нам нужно вслияние, Герман. Последние усилия, — торопила Тиана. — Жаль пленных, скорее всего, мы потеряем. — Если уже не потеряли, — вяло подумал Лежнев, влекомый настойчивой разведчицей после таких-то пируэтов. Во время боя он как-то не обращал внимания на летающие вокруг предметы, а предметы летали очень даже активно. От стены к потолку, от потолка к стене. Как еще нас стены не сшибло, удивился Лежнев, а потом догадался. Девушка специально маневрировала так, чтобы все мешающее отлетало назад. Резких торможений не было. Только один раз в самом начале. Нет, ну вот посмотришь на такое, и в самом деле комплекс неполноценности разовьется, подумал Герман. Сам он отлично понимал, даже близко настолько круто пилотировать не сможет, сколько бы не тренировался. Тем временем его все-таки стащили в трюм, и Лежнев принялся раздеваться. В слияние придется входить прямо так, в трюме. Добираться до пилотской рубки некогда. Да и не сможет он. И так еле на ногах держится. «Тяна! А для чего покрасилась?» — удивился парень, увидев, как девушка снимает шлем. Сам понимал, насколько это несвоевременный и глупый вопрос, но вот не удержался. «Слишком уж удивился!» Девушка щеголела и сине-черными волосами и смотрела на него слегка удивленно, как будто сомневалась, не бредит ли напарник. — Герман, давай потом, сейчас в слияние! Лишнев уже разделся, так что послушно выполнил указание. Если бы, будучи в слиянии, можно было выдохнуть облегченно, он бы это непременно сделал. Противная муть из головы мгновенно исчезла, а самое главное, здорово уменьшилась боль. Умница Кусто пожалел приятеля и разделил боль с ним. Герман почувствовал себя чуть ли не в раю, а еще он подумал, что убраться из системы будет очень сложно. Сейчас глазами Ликса он видел, в какой ситуации они оказались. Нет, те истребители, что стартовали с планетоида, с которого они с таким трудом выбрались, уже опасности не представляют. Кусто уже оставил их далеко позади, однако они не единственная проблема. Есть еще целые тучи кораблей, которые выпустили с соседних махин. И избежать с ними встречи будет непросто. Кусто, конечно, изо всех сил маскируется, но поздно уже засекли и теперь не отцепятся. Герман старался не унывать, но в голове билась одна мысль. «Блин! Да когда же это закончится?»